22. Воплощение Вишну Когда в давние времена умножились бесчетно живые существа, земля изнемогла под бременем гор и лесов и расплодившихся на ней тварей. Она не вынесла этого бремени и, провалившись в недра Паталы, погрузилась там в воду. Тогда, ради ее спасения, Вишну обратился в огромного вепря с телом, подобным темной грозовой тучи и глазами, сверкавшими словно звезды. Он спустился в Поталу и, поддев землю клыком, вытащил ее из воды и вознес ввысь. Могучий Асур Хираньякша, сын Дити, пребывал в ту пору в Потале. Он увидел гигантского вепря, несущего на клыке землю, с которой стекали потоки воды, затопляя подземные чертоги асуров и нагов. И Ихараньякша напал на вепря, чтобы отобрать у него землю и завладеть ею. Вишну в облике вепря сразил в бою великого асура. Потом он вынес землю из поталы и утвердил ее посреди океана так, чтобы она уже никогда больше не проваливалась. Но, подымая землю, вепрь пробил в ней копытом отверстие и заронил туда свое семя. И так как он сделал это в неурочное время, от союза вепря и земли зародился ужасный плод. Глубоко-глубоко в недрах земли, в полости, пробитой копытом вепря, остался страшный зародыш. Имя его — Нарака, ад и в его обитель проваливаются после смерти грешники и терпят там жесточайшие муки за свои злодеяния. В другой раз Вишну воплотился на земле, когда ее благополучию угрожал царь Асуров Хираньякашипу, старший брат Хираньякши. Возгордившись своим могуществом, Хираньяка Шипу, сын Дити, покинул стезю добродетели и стал жестоко притеснять живых существ. Сын Хиранья Кашипу, благочестивый Прохлада, порицая злодейство отца, обратился к почитанию Вишну. Тщетно царь Асуров пытался заставить сына отречься от добродетели. Наконец он повелел своим слугам убить царевича. Но Прохлада, видя угрожающую ему опасность, обратился с молитвой к Вишну и мечи и копья жестоких слуг Херанья Кашипу затупились от ударов по его телу, не причинив ему ни малейшего вреда. По велению царя прохладу бросили под ноги разъяренным слонам, но и здесь он остался невредимым. Его ввергли в ров, полный ядовитых змей, однако укусы их оказались бессильны против защиты, дарованной ему добродетелью. Хирания Кашипу пытался отравить его, потом хотел его сжечь, но ни яд, ни огонь не могли погубить царевича Асуров. Царские слуги сбросили прохладу с высокой башни дворца, он же невредимо опустился на землю, как на мягкое ложе. Связанного его ввергли в пучину морскую, но и на дне океана продолжал он славить вишну. Тогда царь Асуров заточил его в темницу. Злой Хираньяк Ашипу никого не боялся, ибо некогда он получил от прародителя дар неуязвимости. В награду за долгое и изнурительное подвижничество Брахма сделал его неодолимым для богов и асуров, для людей и зверей. Но Вишну пришел на помощь преданному ему и страдающему прохладе. Он воплотился на земле в образе нечеловеческом и не зверином полульвом, получеловеком, и явился в чертоге Хиранья-Кашипу. Увидев диковинное существо, повелитель Асуров ринулся на него, потрясая своим трезубцем. Но человек лев поверг Хиранья-Кашипу на землю и разорвал его своими когтями в клочья. Затем Вишну освободил из темницы добродетельного прохладу и опять восстановил на земле справедливость. После смерти Хираньяка Шипу сын его Прохлада стал царем Дайтеев и Данавов. Благодаря своему благочестию и подвижничеству он обрел великое могущество, и боги не могли его одолеть. По совету Брихаспати Индра явился к Прохладе в облике Брахмана и попросил у него в дар его добродетель. Благочестивый царь не мог отказать Брахману, его добродетель – вышла из него в виде тени и вселилась в Индру. Только тогда повелитель богов смог победить Прохладу. Сыном Прохлады был Верачана, сыном Верачаны – могущественной Бали, который и стал потом царем Асуров. Благочестием Бали превзошел своего деда и всех живущих в трех мирах. Силою своего благочестия и подвижничеством Он обрел власть над Вселенной. И небо, и земля, и подземные страны принадлежали ему, и сами боги подпали под владычество царя Асуров. Оскорбленная унижением своих сыновей, Адити возвала к Вишну. Только ты можешь вернуть царство брату твоему Индре. Помоги богам, твоим братьям, о мудрый. Тогда Вишну обернулся Карликом и пришел к Бали, властителю Вселенной, и попросил у него для себя столько пространства, сколько он сможет отмерить тремя шагами. Откажи ему, посоветовал царю Ушанас, сын Бхригу, но гордый и щедрый Бали не послушал совета мудрого наставника и согласился отдать Карлику столько пространства, сколько он просит. Тогда Карлик... Вырос неизмеримо на глазах у потрясенного Бали, и одним шагом он пересек небесные сферы, а вторым покрыл сразу всю землю. Третьего шага Вишну не сделал. По просьбе Брахмы он пощадил благородного Бали и оставил в его владении подземный мир – Паталу. Так боги вернули себе власть над вселенной, асуры же были изгнаны в подземный мир.